С него исчезло мрачное выражение «Смех — это солнце, он сгоняет зиму с лица человеческого». Когда время отдыха заканчивалось и Казетта шла домой, Жан Вальжан смотрел на окна ее классной комнаты, а ночью он вставал и глядел на окна ее дартуара. Пути Господни неисповедимы. Монастырь, как и Казетта, способствовал тому, что сохранял и довершал в жанне Вальжане дело, начатое епископом.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 Теперь после каторги он увидел монастырь, и, вспоминая, что он был на каторге, а теперь, так сказать, увидел монастырь изнутри, он сравнивал их в своей голове с некоторой тревогой. Часто, опираясь на лопату, он медленно спускался в бездонные спирали мыслей. Он вспоминал своих бывших товарищей, какие они были жалкие, вставали с и работали до глубокой ночи, им едва позволяли пользоваться сном, спали они на походных койках, где допускались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 Мы повествователи не более того, мы ставим себя на точку зрения жана Вальжана и передаем его впечатление. Перед глазами у него был верх самоотречения, высочайшая вершина добродетеля, какая только возможна непорочность, прощающая людям их прегрешения и за них искупляющие грехи. Перед ним было уничижение, добровольное самоистязание, муки, выносимые существами безгрешными ради падших душ,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 И второй, в тот момент, когда это общество снова кинулось преследовать его, и каторга раскрывалась перед ним. Он думал про себя, что не будь первого убежища, он снова впал бы в преступление, а не будь второго, подвергся бы новым мукам. Сердце его прониклось благодарностью, и он любил все сильнее и сильнее. Так прошло несколько лет. Казетта подрастала.